И вдруг Олимпий почувствовал, что волосы у него на голове топорщатся в разные стороны, и стали тяжелыми и жесткими точно из стальной проволоки. И в тот же момент с необыкновенной ясностью всплыли прекрасные слова вчерашней повести. Очнувшись, Ерошка поднял голову и начал пристально всматриваться в ночных бабочек, которые велись над колыхавшимся огнем свечи и попадали в него. — Дура, дура! — заговорил он. — Куда летишь, дура, дура? Он приподнялся и своими толстыми пальцами стал отгонять бабочек. — Сгоришь, дурочка, вот сюда лети, места много! — приговаривал он нежным голосом, стараясь своими... Толстыми пальцами учтиво поймать ее за крылышки и выпустить. — Сама себя губишь, а я тебя жалею. — Боже мой! — Кого это я проклинаю? — думал в ужасе дьякон. — Неужели его? Ведь я же всю ночь проплакал от радости, от умиления, от нежности. Но покорный тысячелетней привычки он ронял ужасные, потрясающие слова проклятия, и они падали в толпу, точно удара огромного медного колокола. «Бывший поп Никита и черницы Сергий и Саватий, да Саватий же, Дорофей Гавриил, святые церковные таинства хулят, а покаяться и покориться истинной церкви не хотят. «Все за такое богопротивное дело да будут прокляти!» Он подождал немного, пока в воздухе не устоится его голос. Теперь он был красен и весь в поту. По обеим сторонам горла у него вздулись артерии, каждая в палец толщиной. А то раз сидел на воде, смотрю, узыбка сверху плывет. Вовсе целый, только край отломан. Тот мысли пришли, чья такая зыбка? Должно, думаю, ваши черти солдаты во пришли, чеченок побрали, ребеночку бил какой-то черт, взял за ножки до бугал. Разве не делаю так-то? Эх, души нет в людях, и такие мысли пришли, жалко стало. Думаю, зыбку бросили и бабу угнали и дом сожгли. Аджигит взял ружье, на нашу сторону пошел грабить. Хотя искусите дух господень по Симуну Волхву и по Нанию и я якопес возвращаясь на свои блевотины, да будут дни его мали и зли, и молитва его да будет в грех, и дьявол достанет в десных его, и да изыдет осужден вроде едином, «Да погибнет имя его, да истребится от земли память его, «И да приидет проклятство и анафима, «Не точию сугубо и трегубо, но много губа. «Да будут ему кайного трясения, «Гиезиево прокажение, Иудиново удавление, «Симон волхва погибель, Ариево тресновение, «Анани и Сапфире внезапное издохновение». Да будет отлученная и анафемство на посмерти не прощен, И тело его да не рассыплется, и земля его да не примет, И да будет счастье его в гиене вечной, и мученен будет день и ночь. Но четкая память все дальше и дальше подсказывала ему прекрасные слова. Все Бог сделал на радость человеку. Ни в чем греха нет, хоть к зверя пример возьми. Он и в татарском камыше живет, и в нашем живет. Куда придет, там и дом, что Бог дал, то и лопает. А наши говорят, что за это будем скоро долезать. Я так думаю, что все это одна фальшь.